Глава двадцать вторая. Ева. «Скоро там моя куколка!» Из соседнего помещения льётся мужской голос, невероятно бархатный, с трепетными нотками, словно речь идёт о любимой женщине. Прыскаю от смеха, кашляю в респиратор и тут же поправляю его на лице. Продолжаю колдовать над машиной и улыбаюсь укратко и невольно подслушивая беседу заказчика и ребят. Некоторые мужчины ведут себя совсем как дети, когда дело касается любимой игрушки. Не терпится взглянуть. Судя по звукам, Леонид хлопает в ладоши и потирает их в предвкушении и забрать красавицу домой. Не узнаю в нём вчерашнего сурового, яростного хама, который грозно орал на меня и на ребят за просрочку. Но после того, как увидел мою работу и поговорил с Тимуром, он кардинально изменил отношение. доверил мне свою железную любовь, а я ни за что не разочарую его. Стараюсь изо всех сил душу вкладываю в рисунок и не только ради денег, но ещё и потому, что не хочу подставлять босса. Мой первый заказ должен быть выполнен со знаком качества, хотя бы из благодарности к Вулканову. У него и так дела идут неважно, поэтому я просто обязана внести свою лепту в развитие бизнеса. Так вам же завтра обещали. Не смело оправдывается Кирилл, а сам шагает ко мне, заглядывает в малярную через щель. Понимаю это по скрипу двери за спиной и шарканью подошв, но поднимаю свободную руку вверх, призывая не мешать. Я мимо проезжал, смотрю, в столь поздний час свет горит, нетерпеливо произносит заказчик: "Решил заглянуть, вдруг повезёт". Делаю финальные штрихи. Края уха улавливаю какие-то шорохи. Дверь открывается на распашку. Ух, какой зверь. Фраза, произнесённая с восхищением, заставляет меня расплыться в улыбке. Сильнее давлю на пусковой рычаг, но краска не поддаётся. Убираю аэрограф от капота, чтобы не дай бог не испортить практически завершённого тигра. Нажимаю несколько раз, брызгая в сторону. Жду, пока система опять заработает. Убедившись, что подача краски возобновилась, продолжаю наносить рисунок. Заказать бы сменные иглы и клапаны для аэрографа, а лучше полностью его обновить. Апарату лет 5, а то и больше, и за всё время он много заказов перенёс, судя по состоянию. Мне кажется, Коля, на месте которого я сейчас оказалась, не жалел его совершенно и не следил. Использовал по максимуму, зашибая деньги. Но, наверное, с моей стороны слишком нагло будет просить у босса новый аэрограф в первые же дни работы. У Вулканова и так кризис. Обойдусь пока тем, что есть. Тигр готов. Спускаю маску на подбородок и оглядываюсь на клиента. Леонид подлетает к своей машине и чуть ли не собирается расцеловать её. Но я аккуратно останавливаю его, придерживая за рукав. Осторожнее, смеюсь, наслаждаясь его реакцией. Мне осталось нанести лак и защитный слой и дождаться, пока высохнет. Боюсь, Кирилл прав, и вам придётся вернуться за автомобилем завтра утром. Выдыхаю виновато. Без проблем, пряча руки в карманы, будто сдерживая себя, чтобы не обнять куколку. Главное, проведал и убедился, что всё прекрасно. Спасибо вам. Искренне радуюсь, что Леониду понравился итог. Конечно, было бы лучше, если бы и Тимур увидел окончательный результат моего труда, оценил и понял, что я не совсем бесполезна. Пока что мне кажется, что бо составил меня на работе из жалости, но я хочу доказать, что он не пожалеет о своём решении. Я оплачу вашу работу немедленно, с похватывается Леонид, дрожащими от восторга пальцами достаёт стопку купюр, протягивает мне. Завтра. Отрицательно качаю головой, но заказчик буквально вкладывает деньги мне в ладонь, а Кирилл позади него интенсивно кивает и подаёт мне знаки, чтобы взяла. Здесь больше, чем по договору, хмуро свожу брови. Считать, что чаевые, подмигивает мне Леонид. До завтра. Стоит ему исчезнуть из автосервиса, как ко мне мчится Кирилл и покушается на деньги, но я прячу купюры в карман. Так, тебе в сбучке от босса мало было, упирая руки в бока, оплату проведём официально. А как же чаевые? Чуть не задыхается от жадности парень. Их судьбу тоже Тимур Викторович решит. осикаю его. Если посчитает нужным, то отдаст нам. Нет, значит, нет. Вы и так за эти годы хорошо нашабашили. Теперь работаем прозрачно. Знал бы, что ты такая бурчит, обижена. Какая? встрягиваю подбородок. Принципиальная, закатывает глаза. Ни за что бы с тобой не связался. И был бы уже уволен со строгим выговором вместе с Вовой, парирую я и выхожу из молярной. Я ваши махинации боссу не сдала, между прочим. И с заказчиком общий язык нашла. Взмахом руки на тигра показываю. Кстати, а Владик где? Растерянно осматриваюсь. Пришлось взять сына с собой в автосервис. Детский сад до 5, а я очень хотела заказ быстрее закончить. Забрала ребёнка, покормила ужином и оставила под присмотром Вовы. Всё равно у ребят работы нет, а сама принялась дальше рисовать. Уморился пацан. Вова протирает глаза и кивает на диванчик, где свернувшись клубком и укрывшись курткой, спит Владик. Покосившись на часы, постанову обречённо стрелки показывают 9:30. Всё-таки я отвратительная мать. Совсем счёт времени потеряла за работой и не уделила внимания сыну, оставив его в пыльном автосервисе. Хотя, судя по разбросанным инструментам, он нашёл себе здесь занятия по душе. кого там ещё нелёгкое принесла. Недовольно бубнит Кирилл, выглядывая через окно на подъехавшую к площадке машину. Надеюсь, не клиент на ночь глядя. Если клиент примешь, фырчу на него. У нас дефицит заказов, каждый сейчас важен. Понурив плечи, бездельник плетётся к двери. А я сажусь рядом с сыном, бережно касаюсь его плеча, поглаживаю, чтобы нежно разбудить. Вот трундец — испуганно выдыхает Вова, зыркая в сторону входа. Шикой на него укоризненно, но, проследив за его взглядом, я и сама замираю от страха. «Ева, у вас?» — строго рявкает Тимур, переступая порог автосервиса, и мгновенно заполняет всё помещение своей мощной мрачной энергетикой. От одного вида этого сурового мужчины, что буквально сливается с вечерним сумраком и сам источает тьму, Мне хочется сжаться до размера атома и исчезнуть. Вулканов ещё не сделал и не сказал ничего опасного, но все мы заранее попрощались с жизнями и вспомнили каждый свой грех, чуть ли не с момента рождения. Невозможно так влиять на людей. Д да, первый подаю голос, потому что на ребят рассчитывать бессмысленно. Они будто мебелью притворились, и в очередной раз на меня сбросили всю ответственность. Привет. Ёрзает в моих объятиях Владик, устало приоткрывает глазки и с улыбкой встречает грозного Тимура. Хоть кто-то здесь босса не боится. Вулканов встреляет в нас взглядом, и я замечаю беспокойство, бурлящее над ней его зрачков, но в следующую секунду оно сменяется облегчением, словно Тимур потерял нас с сыном и волновался, когда не застал в своём особняке. Однако, я отбрасываю глупое предположение. Скорее всего, он по делам заехал, и у него задание для меня есть. Определённо, это версия логичнее и соответствует хмурому, властному образу босса. Хорошо, бросает Тимур небрежно, холодно и безэмоционально. Собирайтесь. Говорит таким же ровным тоном, как вчера, когда обнаружил нас в подсобке автосалона. Возвышаясь ответной скалой, он ждёт, пока мы выполним приказ. Послушно киваю, трясущимися руками одеваю сына, а тот довольно наблюдает за Тимуром, словно соскучился за день по большому дяде. Там мама рисовала, сдаёт меня с потрохами и указывает пальчиком в сторону малярной. И если буквально 5 минут назад я желала, чтобы Вулканов оценил мою финальную картину, то сейчас молюсь, чтобы он даже не заинтересовался ей. Просто прошёл мимо или пусть дверь заклинит. Дико переживаю, что босс останется недоволен. Он и так весь похож на чёрный комок негатива. Вдруг настроение ему испорчу сильнее. Вопреки моим надеждам, Тимур неторопливо, но уверенно шагает в направлении молярной, толкает дверь, останавливается в проёме, некоторое время изучает автомобиль. Но лица мужчины я не вижу, поэтому не могу считать эмоций. Лишь поглядываю украдкой на широкую спину, напряжённую и стальную. Хорошо. Хмыкает он, будто других слов не знает, и оглядывается. Поехали домой. Произносится совсем иначе, мягче. На секунду я погружаюсь в обволакивающее тепло его голоса и таю от такого уютного слова. Домой. Но тут же сбрасываю с себя новождение. Это его дом, не наш. Мы всего лишь гости, ещё и проблемные. Соглашаюсь на автомате. Послушно несу Владика к машине, за рулём которой нас ждёт бесменный Андрей. Вы в следующий раз предупреждайте босса, если задерживаетесь где-то, шепчет чуть слышно, пока Тимур не сел в авто. А то мне из-за вас попало по самое не болуй, жалуется. Прости, пожалуйста, прищуриваюсь виновато. И перевожу ошеломлённый взгляд на Вулканова, ожидая хоть каких-то эмоций от него, объяснений, ругани или обвинений. Но он молча устраивается в кресле, откидывается на спинку, выдыхает с облегчением, посматривая на нас через зеркало, опускает плечи, будто расслабился сейчас впервые за весь день. Успокоился, когда нашёл нас и забрал обратно к себе. Обнимаю Владика, устраиваюсь так, чтобы ему было удобно, и невольно слежу за Тимуром. И изредка встречаюсь с ним взглядами в зеркальном отражении, но сразу отвожу глаза, делаю вид, что изучаю залятую дождём трассу. Что же? Домой тогда мой. Всё равно у нас с сыном нет выбора, и холодный потухший вулканов не худший вариант, наоборот, наше спасение. Пусть и такое неразговорчивое, но всё-таки как же тепло звучит: домой.